Вот так и закончилось совещание. С мерами против юситации награждением отличившихся вассолов было покончено, остались лишь вопрос с браком с Нагамасой и та самая обещанная награда. Итак. Тот, кто завоевал замок Набояма, получит награду, какую пожелает. С досадой вымолвила Хамбэ обещание, которое Набуны сейчас не могла не выполнить. По моему справедливому мнению, больше всех обещанную награду заслужила Кацуия. Верно, принцесса! «Я отличилась больше! Ура!» «Принцесса, в этом нет никакого смысла. 20 очков. Замок Сунамата, переманивание Триумвирата и Хамбэй, а также самоубийственное проникновение в крепость. За эти выдающиеся достижения вы должны наградить Сагару и Сихару Дано. Только так награждение будет справедливым». Улыбаясь, Нагахида предложила стоочковую рекомендацию в ответ на то, на что мысленно рассчитывала Набуна. да все всё-таки выбора нет». Нахмырилась Набуна, плюнула и повернулась к Юсихару. «Подождите, принцесса!» Не обращая внимания на обестилевшую Кацуи, Набуна решительно подошла к Юсихару, встав лицом к лицу. Тот напряженно замер. Прошло уже много времени с тех пор, как он увидел красоту Набуны вблизи, поэтому Юсихару невольно сглотнул. «Эй, Сару, чего ты желаешь? Говори быстрей!» «Нет, не приближайся так! Из за этого не сказать!» «Ну же, быстро говори!» Нервничая, они молча смотрели друг на друга. Прошло немного времени, или же их молчание длилось долго-долго. Ясихару -долго. продолжал смотреть на покрасневшую Набуну, и та уже была готова заплакать. «Сару, если не скажешь сейчас, меня заберет на Гамаса. Скорее, скорее скажи, что хочешь в награду меня". Эти слова Набуны вгоняли в заблуждение. Есихаро не понимал, что вообще происходит, и не думал дальше хе хе хе В награду ты станешь моей невестой. Если так скажу, Набуна определенно начнет бушевать. Хотя иметь в жёнах жестокую и глупую принцессу нерадостно и не смешно. Не потребует ли это в качестве единственной награды, чтобы хорошенько подокучать ей?» В этот момент лоб почему-то прошиб холодный пот, когда позади Набуны он мельком увидел Асайна Нагамаса и Ниву Нагахиды. Асайна Гамаса. Бывший пехотинец Сару влюбился в принцессу рода Ода. Смех один. Насмехался над маникующим Юсихару. «Заткнись! Я еще увижу досаду на твоём лице!» Тот все больше решался потребовать столь безумную награду. Но у Нивы Нагахидо оставалась мягкая улыбка. «Сагардано, вы должны понимать, что это нужно принцессе». Она с легким укором смотрела на Юсихару. «Защитите принцессу от Нагамасы, защитите её мечту о завоевании мира». «Попросите такую награду». «Эта награда... возможно?» «А если возможно... мое настоящее желание?» И тогда Юсихару заметил, сзади на него смотрела хамбей «Да, я уже дал обещание Хамбэйтиан, и так внушителен перед ней, потребовать такую награду, унизив Набуну? Потребовать стать женой бывшего пехотинца? Сейчас я не могу это сделать. Хоть я и продвинулся до командира с оплатой в 100 риса, Ещё далеко до того, чтобы стать равным знатным девушкам рода авари. Очень далеко. Мир или Набуна для нынешнего положения Юсихару недалеки, как солнце, ослепительно сияющее в небе. Он разволновался. Но, ну, Сару, говори быстрей!» Легкое дыхание Набуны мягко касалось носа Юсихару. «Эта самодовольная жестокая девушка мне совсем не нравится!» Но все же, Юсихару внезапно охватило бурное желание поцеловать Набуну. «Не знаю, красивейшая она девушка в мире или нет, и не знаю, моя ли она». Подавив это жгучее чувство, он сказал. «Набуна, не выходи за Асаина Гамасу. Он тебя нисколько не любит». Э, «Сару, что ты такое говоришь? Это не... любая награда. И моя... твой отказ от предложения о браке. Я жду». «Я... я... это... Э, это не...» «Отлично, Сару! Прекрасно! Я полностью с этим согласна! Невинность принцесса спасена!» Вне себя от радости вскочила Кацуи. Не радует, что вы не сошлись, зная о своих чувствах, но благодаря этому Род Ода избежал распада. 80 очков!» Кивнула Нагахиду с непонятной улыбкой, ведь уже догадывалась о невозможной любви между Набуну и Сихару. Побледневшая Саи Нагамаса, полностью потеряв свое лицо, встал перед этой парочкой. Что это значит, Набуна Дано? Нагамаса. Я пообещала любую награду тому, кто захватит замок на Баяма. «Похоже, Сару так завидует моему счастью, что потребовал отменить нашу с тобой свадьбу». «Хе-хе». «Принцесса, ваша радость бросается в глаза. Пожалуйста, следите за своими эмоциями. 32 очка». Произнесла Нагахида. «Так и надо, Сару, чудесно! Ты и правда вассал, который думает Анабуни сама!» Кацуи крепко обвивала руками шею нелюбимого ею Сихару. «Вот поэтому хорошо бы уже вернуться в Ами, Нагамаса. Дорога предстоит дальняя и трудная». Что это такое? Набуна дано. Неужели вы хотите одобрить такую глупую награду? Конечно, обещание было дано, и отчетливо видно достижение Сару лучше всех. Поэтому Нагамаса свадьбы не будет. Если хочешь злиться, злись на Сару. Нагамаса подумал. Я проиграл. Я вновь проиграл этой связной парочке. С того мига, как прибыл в Вари, чтобы сделать предложение набуне. Ради мечты, мира, Сару и отказался от собственной. А Набуна сражалась, вероятно, с теми же чувствами, что и у Сару, который повторял детские глупости, что ни от чего не откажется. И сейчас в душе Нагамаса дул на удивление свежий ветер, но это чувство Асайи Нагамасы... Нет, Сару Йосемару. Дайми Сунгоку Асайи Нагамаса не уйдет просто так. Поэтому он не будет протестовать. «В таком случае Ротасаи и Ода не объединятся, и мои амбиции, что Оми завоюет мир, будут разрушены! Раз хочешь заключить союз, не склонишь ли предо мной?» Нет, если союз будет не через кровное родство, я не смогу убедить отца Хисамасу. К тому же у меня нет братьев и сестер. Никакой возможности взять принцессу из рода Ода! Объяснение Нагамаса Набуна выслушало с невозмутимым лицом А, вот как! Это обрубит пути Северного к столицы Но раз ты так говоришь об этом, союз можно устроить. Как его доказательство, я направлю к тебе знатную девушку рода Ода. На этом мы договоримся. Ам, знатную девушку? «Тогда возражать не буду. Что ж, Союз сформирован. Ты сможешь быстро вернуться домой, если немедленно отправить ее усадив Паланкин. Я не буду спрашивать о твоём сеситацию похищения Анда, как его там». Нагомесе оставалось лишь неохотно кивнуть, иметь в жёнах знатную девушку, все равно что получить заложника из рода Ода. И его отец, Асаихи Самаса, как-нибудь примет задержку Союза с родом Ода. «Понял. В этом и не нарушу обещание. Я уговорю отца. Ты снова говоришь об отце». Не слишком ли ты волнуешься о том, кого силой сместил с поста. Как сын, очевидно же. А, вот как! Цените отца и мир, ты точно ребенок! И ты должен перестать обманывать жен вражеских командиров ради своих планов, если хочешь получить жену из нашего рода ода. Понял. Асаина Нагомоса проиграл на Буни и когда и Мисен Сделать меня своей женой было безрассудством. Теперь трудись, чтобы род Ода завоевал мир, как мой младший брат. Что-то в голове Нагамасы помешало ответить на это. Он самонадеянно полагал, что достиг нынешнего положения, отказавшись от мечты, как Сару и Симару, но цена была слишком велика. Еще нет, он еще не покорился Буне, сейчас он должен склониться и подчиниться. Но однажды он вернется и обязательно покажет ей, что выше нее. Вот какие амбиции пылали в душе Нагамасы. Уничтоженные мечты, оставленные мечты, чувства, которыми не с кем было поделиться, незаметно изменились в разуме этого человека и стали ярко полыхающими амбициями.